Глава девятнадцатая Мы с Родериком открываем массивную дверь и входим в арсенал. Пахнет мокрым железом. Нас окружают автомушкеты, бочки пороха, кожухи, турели и зенитки. Вокруг подъемника установлено несколько верстаков и сварочных аппаратов. Вот же здоровенный тупой брань. Родерик жмет на световые кристаллы и начинает ходить между столами. Перескакивая через табурет стремянку, протискивается мимо сверла и все это время раздраженно бурчит. Здоровенный, плешивый брани, не капитан. Быть козлами — это у них семейное. Говорю. Останавливаемся у дальней стены, где лежит на боку турель. В небольшой открытый люк у ее основания видно нутро. Вдоль цилиндрического корпуса к стволу тянутся похожие на кишки толстые цепи. «Значит, вот как оно выглядит в жизни», — говорю, уперев руки в бока. «Сомневался, что у тебя пойдет дальше схем. Процесс был долгий и сложный». Родерик со вздохом ложится на бок и просовывает руку внутрь турели. кинь мне, вон тот ключ!» Он затягивает что-то внутри, а потом мы ставим турель на четыре приземистые ножки. Родерик запрыгивает в кресло и калибрует деталь рядом со спусковыми крючками. Если честно, понятия не имею, что он делает. Я умею управляться с пушками, но не собирать их. Оружейник у нас Родерик. Продолжая работать, он в полголоса костерит громилу. Потом, однако, поколдовав над проводкой в щитке, как будто только замечает меня, и выражение его лица смягчается. «Знаешь...» До меня дошли нехорошие слухи о тебе, Конрад. Себастьян всем заливает. Просто ему больно, вот он и ищет на комбы Перестань защищать его род. Я знаю, каков он. Он намеренно сломал манти шею. Уставившись на меня, Родерик говорит. Себастьян после этого целую ночь прорыдал. Все вышло случайно. Я знаю, что видел. На несколько секунд мы умолкаем. У меня горит лицо. Родерику почти нет дела до возвышения, вот он и не распознает притворство Себастьяна. «Что ж, знай тогда, что я тебя прикрою», — говорит он. «Ты брань, целиком сосредоточенный на возвышении, но не убийца». Закончив закручивать проводок, он встает. «Короче, эта зверюга готова для нашего нежного капитана. Надо только зафиксировать ее на палубе. «Хочешь, устроить демонстрацию?» Родерик отводит меня к верстаку, где на схемах лежит небольшой мушкет. «Это миниатюрная версия новой турели. Я назвал ее Родерик. Я обращаю на него изумленный взгляд. Ладно, просто как типушка». Из ствола торчит крюк с тремя зубьями и острым шипом в центре. «Эта пташка способна сделать пробоину в обшивке корабля и зацепиться. Гляди. Развернувшись на пятках, Родерик указывает на контейнер, установленный на платформе сверху, жмет на спуск, и в ящик с глухим стуком вонзается крюк на цепи. Звенья туго натягиваются. Это не похоже на гарпун, объясняет Родерик, не предназначено для того, чтобы катать нас. Вместо этого. Он группируется, ухватившись за ручку, снова жмет на спуск, а потом Хоп! и взмывает в воздух. Крюк тянет его к себе, как к чертову рыбу. Родерик со смехом возносится на второй уровень. «Ты псих!» — кричу ему вслед. «И гений! Вот уж не думал, что это вообще сработает!» Родерик хихикает. «Ну что ж, да, мне приятно твоя заинтересованность. Видал, чтоб девчонки таким увлекались? Китон могло бы понравиться. Думаешь?» Просияв, спрашивает он. «Ну, во-первых, поговори с ней. Ты же у нас спец в романтических штучках. Почему бы не воспользоваться одной из них?» Родарик жмет красную кнопку возле спускового крючка как типушки. Крюк отцепляется от ящика, и цепь втягивается обратно в ствол. «Так ведь все эти штучки для обычных девчонок, не для особенных. Он соскальзывает вниз по лестнице, а до меня кое-что доходит». Погоди, мы ведь не станем использовать как типушку против гаргантавнов. Еще как станем. Громеле демонстрация понравилась. У него есть виды на мою новинку. Я закрываю глаза. Родерик, твое изобретение правда невероятно. Но для чего нам вообще притягиваться к гаргантавну? Используем корабль как меч. Он пронзает воздух ладонью. Вспорим, чудище. Скорее уж переломимся, как веточка, которой тычут в валун. Если только сперва не раним зверя. Я заглядываю ему в глаза. Не сработает. Скажи Громиле, что не установишь эту штуку на палубе. Черт, да я сам ему скажу. Он же на губу меня посадит, Конрад. Тем более, что все сработает. Поверь, я-то знаю, что сделал. Я таращу на него глаза, а он, знай себе, расплывается в этой своей дворожливой улыбочке. Потом, похлопав меня по плечу, Родерик направляется к подъемной платформе. Я со вздохом провожу рукой по волосам. Часть дружбы состоит в том, чтобы доверять друг другу. Поэтому, подавив сомнения, лезу на платформу, и она на цепях поднимается вверх. Снаружи, когда мы фиксируем турель на палубе, Я изо всех сил гоню опасения, будто каждый завинченный болт приближает нас к роковому концу. я чертовски устал. Мыльная вода плещется в ведре, которое я несу по коридору третьего уровня. От вибрации палубы не имеют пальцы ног. Воздух плотный, как пар. Веки тяжелые, мышцы не слушаются. Из-за дурацкого приказа громил и не спать — Большая часть команды обессилила и стала раздражительной. Однако мы упорно работаем. Ищем добычу, ведь если завалим зверя, то в награду получим целую ночь сна. Каким бы тупым куском дерьма Громила ни был, он понимает, что уставшая команда так же полезна, как дуэльная трость в цехе охоты. Поэтому дает спать посменно. Правда, я, как дращик, последний в очереди. Пока дождусь своего часа, остальные успевают вздремнуть по два раза. Иду на свет в конце коридора и, наконец, прохожу в машинное отделение. Этот зал напоминает больничную палату. Тут все начищено до блеска. Даже запах какой-то стерильный. Почти все свободное место занимают темно-серые приборные панели, форсунки и трубы. Но главный агрегат здесь — Огромный движок. Высокий стеклянный цилиндр, прикрепленный к стене серебряными обручами и болтами. Внутри него светится золотым и синим один-единственный кристалл. В углу стоят крупные металлические баки. Они подключены к трубам, что тянутся вдоль каркаса корабля. Эти емкости, наполненные летучим газом из мешков гаргантавнов, прокачивают его по всему судну, удерживая нас на лету. Отвернувшись от движка, Китон смотрит в мою сторону. Лоб у нее покрыт испаренной, а левая рука в пурпурной жидкости. Она нажимает кнопку на приборной панели, и двигатель издает свист. В воздух бьет струя пара. Затем Китон падает на парящую доску и скользит на ней прямо в раскрытый трубопровод в его основании. «Где протечка?» — спрашиваю. А рукой в перчатке Китон указывает на пурпурный потек возле газового бака. «Холодагент?» Спрашиваю. Она молчит. Тогда я принимаю шваброй вытирать протечку с пола, и тряпка окрашивается в пурпурный. Несколько минут спустя, отжав ее в ведро, уже собираюсь уйти, но тут Китон выплывает из раскрытого люка трубы. «Правда, что ты все сделаешь ради возвышения?» Помедлив, спрашиваю в ответ. «А ты?» Она снимает светящиеся зеленые перчатки. «Убивать никого не стало бы. Значит, у нас с тобой есть нечто общее». Некоторое время она молча смотрит на меня, обдумывая ответ. Но тут распахивается дверь. «Китон», — говорит Брайс, — «надо поговорить. Похоже, заметив меня, она осекается». «Я тут немного занята, квартирмейстер», — утирает лоб Китон. Нацепив на глаза темные очки, она настраивает форсунку и жмет кнопку на приборной панели. Кристалл внутри двигателя вспыхивает, залив машинное отделение синим светом. Я бросаю взгляд на Китон. Наш небольшой разговор — вернейший признак того, что она не считает меня совсем уж чудовищем. «Неплохое начало». Жаль, но, судя по выражению на лице Брайс, меня тут сейчас быть не должно. Выйдя в коридор, уже подумываю вернуться к Громиле за новым заданием, но любопытство берет верх. Поэтому проникаю в зону отдыха. Сейчас эта комната, предназначенная для досуга и занятий спортом, строго под запретом. Если Громила меня здесь застукает, то сидеть мне на губе. Однако тут есть вентиляционный ход, соединенный с машинным отделением. «Я уже говорила, Брайс». Эхом доносится из него голос Китон. «Помогу тебе стать капитаном, когда соберешь достаточно сторонников». «Есть у меня сторонники», — отвечает Брайс. «Конрад не в счет. Я ему не доверяю. Он не единственный меня поддерживает». «А кто еще?» спрашивает Китон. «Драйщик!» Резко обернувшись, я вижу в дверном проеме Громилу. «Зона отдыха под запретом! Ты, вонючий лодчер, выметайся!» Громила чуть ли не за шиворот вытаскивает меня в коридор. Я даже приготовился получить пинка под зад, но в последний момент наш капитан смягчается. «Иди драй полы на камбузе!» Ворчит он. Себастьян снова спалил обед и изгваздал все к чертям соусом. Схватив ведро и швабру, ухожу. Мне бы сейчас прыгать от радости, что я избежал наказания, однако из головы не идет разговор Брайс и Китан. Кто еще на стороне Брайса и как близка она к свержению громилы? Нельзя допустить, чтобы наш квартирмейстер стал временным капитаном. Она слишком умна. И ее никогда не сместить. Успокаивает мысль, что от меня ей помощи не дождаться. Ну и разозлиться же Брайс, узнав о моем обмане. Молча иду по коридору дальше. Отец учил сближаться с теми, кто не принадлежит к семье, очень осторожно. Преследуя цель, ты порой обречен быть один. Не могу отделаться от чувства, что он был прав. Удары сердца отдаются в груди глухим эхом так же, как звуки моих шагов в коридоре. Я не спал 60 с лишним часов. Чувство, будто мозг плещется в студне. Мы только что закончили отрабатывать план Громилы. Прислонившись к перилам, закрываю глаза, чтобы урвать несколько драгоценных секунд отдыха. «Драйщик!» — ревет Громила, и мое тело тут же само выпрямляется. «У тебя полетная обязанность!» Не сдержавшись, издаю чуть слышный стон. «Дядя нашел бы меня жалким, отец тоже, но человеческое тело долго без сна обходиться не может. Капитан, — говорит стоящий рядом с громилой Элдон, — передвинь мою спальную смену, я еще могу вести корабль. После отработки плана вряд ли штурман». Твои четыре часа пошли. Бегом, спать. Ну, капитан, это приказ, Элдон. Тот медлит, колеблется, но в конце концов подчиняется. Есть, сэр. Элдон скорее рубашку свою съест, чем пустит меня за струны. Но он помнит, как Мадлен де Бомон хвалила мои летные способности, и, видно, боится, что Громила, увидев меня в деле, сменит штурмана. Ему невдомек, насколько сильно капитан меня ненавидит. Я не поднимаюсь по ступенькам на платформу и запрыгиваю на нажимную плиту. Тихое шипение, с которым закрывается стеклянная кабина, и ощущение колец на пальцах пробуждают во мне остатки сил. Стоит получить от громилы координаты, и я даю полный вперед. Мы летим сквозь пушистые облака. Громила на корме у правого борта — Глядит в подзорную трубу. О, как же я скучал по этому. По ощущению, что в твоих руках власть над кораблем. Свобода. Открытые небеса. Так мы летим где-то час, а то и дольше. И когда вырываемся из облаков, я ловлю себя на странные мысли. Первый раз так долго нахожусь рядом с громилой, а до сих пор ни оскорблений, ни синяков. Капитан. Обращаюсь к нему через запонку. Mm. Были новости с Холмстеда до начала состязания. Громила молчит и молчит подозрительно долго. Я даже жду, что вот сейчас он обернется и, ядовито, посмотрев на меня, велит прыгнуть за борт. Вместо этого он опускает голову. И, несмотря на вражду между нами, я невольно определяю в его позе боль. «Слишком хорошо мне знакомо. Каково это — потерять семью и стать безродным?» Громила мне «Захлопнись». Зло бросает он и так сильно стискивает перила, что они чуть не гнутся. «Больше не выходи на связь, если не можешь сказать ничего важного». Между нами повисает молчание. Мы не разговариваем до тех пор, пока вдали не показывается одинокий остров. Вон. Говорит громила. Обогни-ка его! Поднажав, мы приближаемся к красивому берегу. Горы точным мхом покрыты джунглями. Видны многочисленные скалистые утесы. Стоит же нам наконец обогнуть остров, как у меня перехватывает дыхание, и я резко сдаю назад. Громил кидает вперед. Какого дьявола, Элис? Однако, проследив за моим взглядом, он затыкается. Медленно тянутся секунды, а потом Громила издает победный хохот. «Гаргантаван!» — ревет он в коммуникатор. «Свистать всех наверх!» А пока мы лекуем, самка Гаргантавна разворачивает свою огромную голову, и ее золотые глаза сосредотачиваются на нас. От ее рева гладиан вздрагивает. Извернувшись, чудовище устремляется нам навстречу.